Тридцать четвёртая. Рита. Николай Сергеевич вытащил нас в коридор. Я не сопротивлялась. Анна Анатольевна что-то пыталась доказать мужу. Он даже повысил на неё голос, но я их не слушала. Настолько была потрясена. То, что мы сейчас увидели, походило на чудо. Нет, это и было чудо, родившееся у нас на глазах. Я отошла к окну и посмотрела на небо. Оно сегодня как специально было чистое и такое синее, что рябило в глазах. Взгляд зацепился за белое облако, комком ваты, висевшее на горизонте. Мне вдруг показалось, что я вижу очертания лица. «Господи, ты и вправду есть?» — зашептала я. «Спасибо тебе, спасибо. Я не умею молиться и не знаю, как отблагодарить тебя за Антона, но прошу тебя, дай ему шанс поправиться. А я здесь, на земле, сделаю всё, что в моих силах». «Что ты там бормочешь?» Резкий голос с визгливыми нотками за моей спиной заставил меня вздрогнуть и повернуться. «Простите, мои щёки залила краска стыда. Я не знала, что Антону нельзя есть сладкое». Если не знаешь, тогда зачем лезешь? Анна Анатольевна по-прежнему была агрессивна, но уже говорила тише. Антоша попросил. Антоша, нет, Коля, посмотри на неё. Что за тонкое девица? Неожиданно Николай Сергеевич разозлился. Его лицо пошло красными пятнами, губы вытянулись в тонкую нить и задёргались, словно хотели выплюнуть ядовитые слова, только не получалось. Он взял жену за плечи и хорошенько встряхнул. Его голова дёрнулась как у сломанной куклы. Я даже испугалась и подалась вперёд. Аня, приди в себя. Девочка ничего плохого не сделала, наоборот. Антон начал оживать. Неужели ты не видишь, как он на неё реагирует? Вижу, потому мне и плохо. Коля, как же мне плохо? Разве я могу отдать своего сына нищенке без рода и племени? Я смотрела на эту женщину и удивлялась. Она, как лошадь, на глаза которой вощек надел шоры. Видела только одну дорогу и не желала сворачивать в сторону. Внезапно я почувствовала к ней жалость. Наше сердце замерло. Так захотелось вдруг обнять эту стойкую женщину. Всю жизнь она борется. Сначала поднимает бизнес и занимается семьей, которая полностью лежит на ее плечах. Теперь вот болезнь сына буквально сбивает с ног, а тут еще и я нарисовалась на горизонте. Не успешная модель и красавица Мария, о которой она мечтала, а простая девушка из русской глубинки. Настоящий удар по самолюбию и гипертрофированным амбициям. «Почему без рода и племени?» — тихо сказала я. «Хотите, расскажу о себе?» «Ничего не желаю знать». «Рассказывай, дочка. Пойдем посидим на диване. Все равно Бориса Ивановича ждать придется». Я огляделась. Рядом с палатой Антона находился просторный холл, где стояли вдоль стен мягкие кожаные диваны и низкие столики. За ними выселись пальмы в катках, на широком подоконнике скромно примастилась целая плантация разноцветных фиалок. И всё это зелёное великолепие через широкое окно заливало солнце. Николай Сергеевич крепко взял сопротивляющуюся жену за локоть и насильно усадил её на диван. Сам пристроился рядом, а мне показал место напротив. Что вы хотите обо мне знать? «Всё, раз сын называет тебя своей женой». Мои родители умерли рано. Отец был вертолётчиком, погиб, выполняя боевое задание. Мама через год сгорела от лейкоза. Я их не помню, только фотографии остались. Меня воспитывала бабушка. Плохо воспитала, пыталась вскочить Анна Анатольевна. Неправда, хорошо, не согласилась я. Иначе я бы спокойно взяла у вас деньги. Какие деньги? Аня, ты предлагала девочке деньги? А что? Такие охотницы за чужими сыновьями, только ради денег и крутят им головы. Мать Антона гордо содрала подбородок и с вызовом посмотрела на меня. Я опять почувствовала, что мне её жалко. Господи, не такую бабушку я хотела для своей дочери. Но увы, судьба распорядилась по-другому. Господи, не дай раздражению и гневу затуманить мне голову. Если бы я была охотницей за деньгами, то рассказала бы Антоше, что вы меня пытались подкупить. Значит, ты меня пожалела. Да у тебя были далеко идущие планы. Аня, ты послушай себя. Николай Сергеевич снова встряхнул жену. Что ты несёшь? Юная девочка придумала пятилетний план, чтобы завладеть твоим богатством, в его голосе звучал сарказм. Не выдумывай. А что? Может, это она организовала аварию? Вскинулась Анна Анатольевна. Бред не неси. А мне это зачем? Тихо спросила я, внутри всё дрожало от обиды. Я не понимаю логики ваших предположений. Какая мне выгода с того, что Антон погибнет? А уж такой вариант, как муж-инвалид, точно мой далеко идущий план по завоеванию вашего наследства. Я улыбнулась. Николай Сергеевич согласно закивал. Анна Анатольевна вскинулась, хотела что-то сказать и вдруг уставилась на меня, будто только что разглядела. Кажется, она поняла, что я шутила, и это уже было достижением, маленьким шагом навстречу контакту. Она откинулась на спинку дивана, опустила плечи и сразу стала маленькой и беспомощной, будто из неё, как из воздушного шара, выпустили весь воздух. Муж поглаживал её плечи и что-то шептал на ухо. Я молчала. "Ойся", вдруг приказала она, подняв на меня глаза. на тебя страшно смотреть, всё лицо в чёрных полосах. Даже тушь не можешь выбрать себе водостойкую. Правда? Я увидела на стене зеркало и подбежала к нему. Спасибо. Очень эмоциональное было утро. Я неуверенно улыбнулась, есть контакт или нет. Анна Анатольевна положила голову на плечо мужа. Она ещё не сдалась, но уже и не кипела от ярости, как несколько минут назад. Я полезла в сумку, но как назло, влажных салфеток там не было. Когда в семье есть маленький ребёнок, они сгорают мгновенно. На Я изумлённо подняла глаза. Мать Антона протягивала мне пакет. Это были не салфетки, это была трубка мира. «Возьми, дочка», — улыбнулся Николай Сергеевич. Я неуверенно протянула руку, но Анна Анатольевна буквально втиснула мне в пальцы упаковку. Не успела я привести себя в порядок, как показался доктор. «Ну-с, юные леди, сумели договориться?» Широко улыбнулся он, и я засияла в ответ. «Вот и славно. Прошу ко мне в кабинет». «Я тоже? А без вас мы теперь никуда». Антон позвонил именно в тот момент, когда мы входили в просторный кабинет врача. Я задержалась в коридоре, стояла, слушала любимый голос и таяла от счастья. Доктор успел сказать только одно предложение, а любимый уже появился на пороге и заявил: "Я хочу сам решать свою судьбу, и я согласен с Борисом Ивановичем. Рита теперь будет рядом со мной". Он подъехал к моему столу и крепко взял меня за руку. Я испуганно посмотрела на Анну Анатольевну. Её лицо помрачнело, зато спина выпрямилась, подбородок полез вверх. Кто-то невидимый опять надувал эту женщину воздухом самомнения. Достигнутое перемирие вот-вот должно было лопнуть. Антоша, ты же знаешь, я не могу бросить работу, торопливо зашептала я. И другое. Знаю, Ритуля, всё знаю, ласково ответил он. Но часик в день ты можешь мне выделить? Часик? не выдержала мать Антона. Разве этого хватит, чтобы ты встал на ноги? Странная женщина. Тон она меня и на дух не переносила, а тут ей часа показалось мало. Но я действительно не могу. Тихо, тихо. Да, мы, брейк. Анна Анатольевна, А три это нужна моральная поддержка. Она же не будет делать с мужем гимнастику. С этим лучше всего справятся профессионалы. Часиков в день будет вполне достаточно. И потом, есть ещё телефон, Skype, Viber и куча других приложений, с помощью которых молодые могут общаться. Главное, не запрещайте им это делать. Борис Иванович, мы можем поговорить с Литой наедине. Доктор согласно кивнул, и Антон вытащил меня в коридор. Антоша, ты меня извини. Я не могу бросить кафе, потерянно сказала я. Мы только недавно открылись, и у нас не хватает рабочих рук. Я даже бухгалтерией не успеваю заниматься. Слушай, жонушка, так я могу помочь в этом вопросе, воскликнул Антон. Я всё-таки дипломированный экономист, разберусь как-нибудь и в бухучёте. Ты окончил вуз? ахнула я. Конечно, заочно. Не сразу, но когда смогу учиться, вернулся к занятиям. Надо было чем-то заполнить голову. Правда, пришлось это делать уже в Германии. Договорились. Прямо камень с плеч свалился. Я ничего в этом не понимаю, обрадовалась я. Но в ответ попрошу награду, притянул меня к себе Антон. Я поцеловала его в щёку, но он на этом не успокоился. Он дёрнул к себе на колени и впился в мои губы настойчивым чувственным поцелуем. Я подскочила, как ужаленная. Ты что делаешь? Мы в клинике. Ох, притворно понурил голову Антон. Придётся тебе по-другому расплачиваться. Как? Сердце от волнения сжалось, а потом учащённо заколотилось. Вображение тут же дорисовало картину, и я покраснела. О, какие шелавливые мысли в голове у моей девочки, проворковал Антон, опять потянул на себя и зашептал шепотно в ухо: Я хочу, чтобы ты привела ко мне Леночку сегодня после садика. Но родители. Я от них избавлюсь. Договорились? Да.